Глава одиннадцатая От этого дурацкого предсказания, жалуюсь я, комкой бумажку, сплошные несчастья, зато всем остальным безумно весело. А не хочешь, чтобы мой кулак повеселил твое лицо? — огрызаюсь я. — Нейт, день еще не закончился, — говорит Фрэнсис. Предсказание может сбыться на естествознание. — Угу. — Очнись, мистер Вандердурок. Говорю я, на естествознании еще никогда не случалось ничего хорошего. Только не тогда, когда балом правят профессор Хихик. Профессор хихик! смеется Тедди, забавно. Смотри, чтобы мистер Галвин тебя не услышал, говорит Фрэнсис, ему это точно забавным не покажется. Ему никогда ничего не кажется забавным, уточняю я. Он тверд, как скала. Это уж точно, — говорит Фрэнсис. Народ говорит, что он никогда не смеялся. Может, ему ампутировали чувство юмора? Хм, Эврика! Парни, я понял, — говорю я в восторге. Понял, как мне всех превзойти. Я сделаю то, чего никто никогда не делал. Рассмешу мистера Галвина. Фрэнсис смотрит на меня, как на сумасшедшего... — У тебя крыша поехала, — говорит он. — Ты что, не помнишь, как мы в библиотеке копались в старых выпускных альбомах? — Конечно, помню. Мы хотели найти смешные фотки учителей с дурацкими прическами, в нелепой одежде и всякое такое. Мы докопались до альбомов тридцати или даже сорокалетней давности. — Погляди на миссис Готфри, ага ха ха Тогда у нее было всего лишь два подбородка. Это была умора. Мистер Галвин преподавал в школе номер 38 еще с юрского периода, его вторая кличка Г. Рекс. Так что мы нашли кучу его фоток. Там были и официальные фотографии, а мистер Галвин вообще бывает неофициальным. Были и живые, сложно назвать их динамичными, учитывая, что он окаменелость. Там даже было фото времен его системы пересадки волос, Но у всех этих снимков было кое-что общее. Ни на одном из них мистер Галвин не улыбался. — Если никто даже улыбающимся его не видел, — говорит Фрэнсис, заходя в лабораторию, — как ты собираешься его рассмешить? — Эй, если кто-то способен на такое, — это я, — говорю я, — да со мной все лопаются от смеха. — Ага, только это у тебя случайно выходит, — ржет Тедди. — Дзынь! — Звонок. Что ж, мой выход. — Да, начнется веселье. Я решаю начать со старого доброго визуального юмора. Нет ничего лучше нескольких грамотно расположенных ручек. — Здравствуйте! — Сядь на место. — Обалдеть, промочу я, садясь за парту. «Никакого эффекта!» «Почему же есть?» — говорит Тедди. «Я больше никогда в жизни не попрошу у тебя ручку». «Да я просто разогреваюсь», — говорю я. «Зацени-ка мой план Б». «Пожалуйста, откройте учебники на странице», — заводит свою пластинку мистер Галвин. Я поднимаю руку. «Мистер Галвин, можно задать вам научный вопрос? Как отличить мужскую хромосому от женской?» Нужно подергать их за гены. Ну? Сейчас-то был хоть намек на улыбку. Он начинал смеяться хотя бы на полсекунды. Сядь на место. Похоже, что нет. Пс, мистер Комедия, шепчет мне Фрэнсис. Ну ты ждешь, Отвали, шеплю я на него. У меня еще есть туз в рукаве. Я вырываю из тетради листочек. На нем почти завершенный шедевр комикс «Доктор Отстойник». Я достаю ручку и добавляю последние штрихи на финальный кадр. «Это его точно порвет!» «Мистер Галвин», — говорю я, приближаясь к доске, — «у меня для вас кое-что есть». Он даже не смотрит на меня. «Это имеет отношение к науке?» «Разумеется», — отвечаю я и протягиваю ему... Комикс. Главный герой — доктор. Чумовые приключения доктора-отстойника. Продолжение на обороте. Эпизод 17. День из жизни операционный. «Доктор, я немного нервничаю. Ничего-ничего, вы в надежных руках. Я превосходный хирург, ну может, и не превосходный, но очень даже неплохой». «Да, я могу провести эту операцию даже с закрытыми глазами, сестра, повязку». «Повязку? А теперь подайте мне ту острую штуку». Конец. Автор Нейт Райт — гений комиксов. Он не смеется, а скорее даже наоборот. «Вы тратите мое время, молодой человек», — говорит он. «Дайте-ка сюда этот листок и эту ручку. Мы тут пишем только карандашами». И он прячет мою ручку. «Мою специальную ручку для рисования». «В свой нагрудный карман! Вот черт! Я никогда больше ее не увижу!» «Я плетусь обратно на место!» «Ты облажался, чемпион!» — шепчет Тедди. «Ты просто не там его щекочешь!» «Щекочешь?» «Точно! Щекотка!» «Стоит попробовать, потому что больше ничего не срабатывает!» На шкафчике с оборудованием лежит перьевая метелка. Мистер Галвин смахивает ею пыль с мензурок и пробирок. «Так, спокойно, веди себя естественно. Я просто подкрадусь к нему и...» «Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь!» «Да что ты делаешь? Я... я просто...» — лепечу я. «Помолчи!» — ребят он. Просто молча сядь на свое место и сиди там, и если я еще услышу от тебя хотя бы писк, неделю будешь сидеть в школе после уроков. Разве у меня есть выбор? Я приду к своей партии, плюхаюсь на стул и упираюсь взглядом прямо в крошечное пятнышко на рубашке мистера Галвина». Пятнышка становится все больше, и больше, и больше. Моя ручка, наверное, с нее свалился колпачок. И вот что забавно, он ничего не замечает, а вот и заметил. Хихик, он смотрит на меня сверху вниз. — Думаешь, это смешно, Нейт? Я знаю, что мне следует сказать «нет», ну, или хотя бы попытаться сделать серьезное лицо, но это великолепное чернильное пятно на рубашке мистера Галвина. Такое смешное! Я стараюсь держаться из последних сил, но не могу, и пока я собираю волю в кулак... Мистер Галвин протягивает мне розовый листочек на пятичасовое наказание. О «Ох, возможно, когда-то я вспомню это, и вся ситуация покажется мне смешной».